Глава 13. Apple покупает Beats. Дэниэл Эк обещал инвесторам крупномасштабные успехи в США, но для прорыва недостаточно музыкальной библиотеки и поисковой строки. Многие американцы привыкли слушать автомагнитолу или прямой эфир какого-нибудь канала платформы Pandora. Spotify требуется линбек. Сделать шаг назад. Всё это очень далеко от первоначального замысла Даниэля Эка, который рассчитывал, что влечённые пользователи будут искать музыку, составлять плейлисты и делиться ими с другими. «Мы никогда не будем указывать людям, что им нужно слушать», когда-то в 2010 году говорил Даниэль Эк коллегам. Но в США необходимо охватить тех, кто не собирается подходить к компьютеру. И Spotify реанимирует функцию радио, чтобы завлекать слушателей плейлистами под названием «Инк». итальянский ужин или тренировка под дабстеп. Развиваться в этом направлении подталкивают американские конкуренты, например, Джимми Айовин из компании Beats FM. В сентябре 2011 года Густав Сёдерстрём срочно разыскивает Эрика Бернхардсена. Нам нужна по-настоящему хорошая функция радио. Ты справишься, говорит директор по телефону. 27-летний разработчик проводит отпуск в Теннесси, ожидая новую американскую рабочую визу. Но Густав Содерстром хочет, чтобы он приступил к работе на несколько недель раньше. Нужно срочно сделать жанровое радио, способное конкурировать с платформой «Пандора», где слушатели задают трек, а дальше алгоритм подбирает для них нечто похожее. Эрик Берхардсон соглашается. Прилетает ближайшим рейсом из Мемфиса в Нью-Йорк и уже на следующий день приходит в главный американский офис Spotify на Нижнем Манхэттене. Компания только что переехала в массивный кирпичный небоскрёб на 8-й авеню 111 в квартале Челси. Огромное здание когда-то принадлежало Port Authority, городскому портовому управлению. Теперь им владеет Google. Эрик Бернхардсон поднимается на лифте на 11-й этаж, где в полупустом помещении его ждут несколько коллег. На полу разобранная мебель и картонные коробки. Вдоль одной из стен огромные окна с видом на достопримечательности Манхэттена. Empire State Building, небоскреб Мэтлайф Тауэр, Крайслер Билдинг, Рокфеллеровский центр. На тот момент у Пандоры насчитывается 36 миллионов пользователей ежемесячно. Это почти в пять раз больше, чем у Спотифай. На Нью-Йоркской бирже сервис оценивается в 10 миллиардов крон, Спотифай стоит вдвое меньше. Эрик Бернхардсен находит свободный стол, сгребает с него мусор и приступает к делу. Пользователи Spotify составили сотни миллионов плейлистов. Их названия должны отражать музыкальный жанр. Скажем, «Chill Wave» содержит, видимо, всякую поп-электронщину конца нулевых, а «Up Tempo House» — это, скорее всего, быстрая танцевальная музыка. За несколько часов Бернхардсон пишет код, позволяющий анализировать названия и выбор треков в собственных плейлистах пользователей. Это позволяет находить похожую музыку. Этот алгоритм станет основой функции радио Spotify и со временем получит американский патент. Спустя всего 3 месяца, в декабре 2011 года, Даниэль Эк представляет новое Spotify Radio. Пользователи могут выбрать трек и попросить плеер поставить в очередь похожие композиции. Основатель Spotify не отрицает, что функция немного похожа на Пандору. В тот же день на бирже акции Пандоры падают на 5%, полмиллиарда крон на ветер. Нет, Spotify Radio не идеально. В последующие годы искушённые слушатели будут критиковать сервис за слишком прогнозируемый и одноплановый выбор треков. Но запуск сервиса это начало конца доминирования платформы Пандора в мире интернет-радио.